Глава 3. Камешек в ботинке. Продуктовую экспедицию Роман решил организовать, когда Луна пошла на убыль. Небо затянули облака, и на холм смотреть на Луну они ходить временно перестали. Зато ада снова зачастила на яблочную, к заветному забору, и ее уже по разу поймали. Сперва Роман, а потом снова Яр. И едва не поймала хозяйка участка, дородная да хомоватая баба, жена властителя всея участка Юрия Витальевича. Хорошо, что Ада вовремя сообразила, что к чему, с какой целью Петровна поплыла своими телесами в сторону калитки и вовремя смылась. Отдышаться, правда, потом не могла минут десять, но сумела сберечь анонимность, потому что Петровна ее не заметила. Скорее всего, Петровна решила, что это мальчишки из соседних домов, а если дети, то детям можно, им прощается. Ну, дети же. К подготовке экспедиции на станцию за продуктами Роман подошел основательно. Смазал колеса у двух тачанок, то есть сумок на колесиках, подшил вечно отрывающуюся лямку у рюкзака и положил в карман этого самого рюкзака литровую бутылку с водой. Соратники по походу, то есть Яр и Ада, прибыли к концу приготовлений тоже не с пустыми руками. Ада с рюкзачком, Яр с парой авосик. «Выходим», — скомандовал Роман. «Списки написали?» «Написали», — в откликнулись Ада с Яром. «Молодцы», — похвалил Роман. «Так, Ада, смотри мне, чтоб без глупостей!» «Ты о чем?» – нахмурилась-то. «Просто помни, какая у тебя пенсия, а собаку эту и так уже без тебя кормят кому не лень, она уже под калитку пролезть не может!» По дороге уже в деревне был один дом, который Ада во время походов в магазин не обходила своим вниманием. Там жила толстая, пожилая и очень доброжелательная собака, которой Ада всегда покупала сосиску или сардельку в подарок и просовывала под калитку. То есть еще пару лет назад собака из-под калитки прекрасно вылезала и приветствовала прохожих, а теперь под калиткой и собака проходить перестала. По словам Романа, получалось, что либо дырка под калиткой уменьшилась, что сомнительно, либо собака увеличилась, что же ближе к истине. Ну, — Ладно, — нехотя сказала Ада, — разве что совсем чуть-чуть. — Ай, ну тебя, — безнадежно махнул рукой Роман. Дорога в магазин была не близкая. Сперва требовалось пройти через весь Солнечный, потом миновать небольшой лесок, пройти через поле, после миновать половину деревни до пруда, и вот тут у пруда и будет магазин. Да, в самом Солнечном магазин тоже имелся, но цены в нем, по общему мнению, были просто конскими. Да и выбор продуктов оставлял желать лучшего. Поэтому большинство пенсионеров, да и просто людей экономных, ходили в деревню. Пусть дальше, зато магазин большой, выбор неплохой, и скидки действуют. Ну, у кого они есть, эти скидки. Аде Яру, например, скидки были не положены. А вот у Романа имелась карточка, которую ему выдали давным-давно, как заслуженному художнику. И по карточке этой в определенные дни можно было получить 10, а то и 15 процентов выгоды. Конечно, не в выходные. Конечно, не в праздники. И не вечером. В будни, днем, до двух часов, если точно. Сегодня был вторник, утро. Поэтому по Романовой карточке можно было неплохо затариться. Шли не быстро, не торопясь, подстраиваясь под скорость Романа, который ходил медленнее всех. У него вечно скакало давление, и начинало то и дело кружиться голова. «Расплата», — говорил он, — «это моя чехарда с давлением. Расплата за то, что я за эту жизнь сделал. И тут пей таблетки, не пей, все едино». Таблетки он, правда, пил, только когда про это вспоминал, но помогали они не очень. То ли из-за нерегулярности применения, то ли из-за плохой схемы, кто бы знал. Роман не знал. и узнавать не стремился. К врачам он, если и заглядывал, то с большой неохотой. Очень редко. Ада с Яром, впрочем, в плане лечения самих себя были не лучше. Ада врачей откровенно боялась, а Яр столь же откровенно их ненавидел. Люто ненавидел, да дрожи и да одри. При этом он отлично знал, что был в принципе неправ, что причиной случившегося еще тогда, в 73-м году, были не врачи вовсе, но поделать с собой Яр ничего не мог, да и не хотел. Сперва прошли выселки, повернули на улицу Дубовую. Тут дома уже стали получше, дорога пошире, а заборы покрепче. Дубовая была длинная, тянулась вдоль всего поселка, по его окраине. Можно было, конечно, пройти и по Центральной, но Центральную не так давно засыпали крупным гравием, и тащить по ней тачанки было делом неблагодарным. А вот Дубовую не подсыпали, и она осталась ровной. Кати себе и кати тачанку, одно удовольствие. Миновали Дубовую, вышли за ворота поселка. Ада по привычке замедлила немного шаг, ей всегда нравился пейзаж тут, на въезде. Небольшая поляна, поросшая луговыми цветами, каменный мостик через неширокую, заиленную речку. И дорога, выходящая в поле уже большое, в этот раз засеянное кормовым клевером. Поле это поднималось на холм все выше и выше, идти предстояло до вершины холма, а потом начинался пологий спуск, ведущий в деревню. Конечно, идти обратно будет непросто, потому что предстоит тащить тачанку вверх по склону. Ну, если особо не торопиться и останавливаться отдыхать, дойти вполне можно. «Хорошо, что сегодня пасмурно», — заметил Яр. «По солнцу до деревни идти — такое себе удовольствие». «Это да», — тут же согласно отозвался Роман. «Но ведь ходили же. Помните, в том году? В шапках из газет». «Ходили», — Ада улыбнулась. «Никак не могу отделаться от ощущения, что там, за этим холмом, море. Ну вот никак. Сколько лет здесь живем, а мне все время кажется, что мы поднимемся на этот холм, а там за ним будут берег и камни». «Глупости это все», — отмахнулся Роман. «Вечно ты фантазируешь». «Я не фантазирую, а говорю, что мне кажется», — ответила Ада. «Сама знаю, что там ничего нет, но ощущение есть, что там море». «Ну, море тут, предположим, было». — заметил Яр. — В юрском периоде. И, кажется, в меловом тоже. Здесь было море Ада. Море Тетис. И мы сейчас идем по его дну. Над нашими головами плавают призраки ифтиозавров и плезиозавров. Здорово! — Ада улыбнулась. Может быть, так быть, что я это море чувствую, а? Нет, ну правда, вдруг... Сомнительно, что ты можешь чувствовать то, что тут было 140 миллионов лет назад. Роман поудобнее перехватил ручку тачанки. «Как по мне, то это только твои фантазии, которые никакой реальной основы под собой не имеют». Ада вздохнула и ничего не ответила. В магазине было малолюдно, и они разбрелись кто куда. Ада в Бакалею, Роман в колбасный, Яр в Хлебобулочной. Списки у всех были небольшие, самые длинные, конечно, у Романа, но даже у него в списке никаких особых изысков не присутствовало. Ада, правда, поймала Романа в овощном, отбирающим в пакет картошку, Попыталась было воззвать к его разуму. Картошку они не покупали, слишком тяжелые да еще и везти далеко. Брали крупы и макароны. Но Роман сделал страшные глаза и шикнул на нее. Ада тут же отошла и сделала вид, что ничего не заметила. «Яру покупает», — поняла Ада. «Конечно, Яру. Тот очень любит жареную картошку. Вот Роман и решил друга в этот раз побаловать. Вроде немного взял, значит, как-нибудь дотянем». Ели они на самом деле скромно и немного. Большого значения еде не придавая, поэтому подобные экспедиции предпринимали не часто, раз в неделю, а то и в 10 дней. Самые простые продукты – рис, макароны, гречка, сухое молоко, сахар, хлеб, растительное масло. Ада, к примеру, давно приспособилась хранить и хлеб, и сырки, и колбаску в морозилке, вынимая понемногу, по мере надобности, и продукты у нее не портились. Яр обычно варил себе на один-два раза тех же макарон или риса, Иногда, правда, нечасто, открывал какую-нибудь консервную банку. Чаще всего скумбрию, либо кильку. И банки этой ему хватало на трое суток, как добавки к макаронам. Роман поесть любил. Но коронные блюда у него были все те же. Макароны, гречка, рис. Крайне желательно с молоком и с сахаром. Яр и Ада сахар почти не ели. Еще Роман обязательно брал батон сервелата, потому что очень уважал бутерброды под кофе. те дни, когда давление падало, и ему становилось можно пить кофе, конечно. На кассе для льготников народу не было. Расплатились они быстро, без проблем. Знакомая продавщица разрешила сделать скидку на покупки Ады и Яра с помощью романовой карточки. И вскоре все оказались на улице, обременные полными рюкзаками и тачанками. «Давайте отдохнем», – предложил Роман. «Посидим на лавочке». Яр и Ада не возражали, тем более, что лавочка была сейчас пуста. Сели, помолчали, а потом Ада сказала. — Мне все не дает покоя эта мысль про море и рыбы. Наверное, там были гигантские рыбы, верно? — Ада, ты в школе учила историю, — вздохнул Роман. — Юрский период. Разумеется, тут были рыбы. Огромные и очень прожорливые, вероятно. — Морское дно, — Ада говорила, словно про себя, никому не обращаясь. — Кодросли, моллюски и огромные рыбы. у нас над головами. Облака у нас над головами, вздохнул Яр. И дождь собирается, кажется. Пойдемте, а тут твоя идея, моя дорогая, может вполне сработать. Какая идея, не поняла Ада. Оказаться под водой, объяснил Яр. Рыб, правда, не обещаю, но вот промокнуть можно за милую душу. Пошли. Роман решительно встал. Дождь не дождь, а я купил колбасу и коньяк. «Колбаса может испортиться, так что давайте вправду ускоряться, а то не равен час». «Что ты купил?» – удивился Яр. «Коньяк», «Да не – невозмутимо ответил Роман. «Ты в тот раз потратился на термос, в следующий раз будет моя очередь». Уже в Солнечном встретили Петровну, которая в компании двух подружек прилипал, шествовала, по всей видимости, к тому же магазину. Петровна между своими подружками выглядела как океанский лайнер, по обеим сторонам которого почтительно следует два буксирных катерка. — Копил, понимаешь, это крыса ушастую, — с неприязнью говорила Петровна. — Приволок сюда. Я говорю, зачем? А он, — Марин, тебе жалко? Пусть дети поиграют. — Мне не жалко детям поиграть. Мне диван жалко кожаный. — И что углы мне, тварь, засыт? — Ладно, летом побегает, но в город я эту нечесть не повезу ни за что на свете. Так и знай. — А, дорого копил-то? — спросила женщина, исполняющая роль правого буксира. А кто его знает? Не дороже денег. Не сказал. По не купил, не бойся, и сам не помнит. Ладно, сейчас лето, пусть развлекаются. Хоть он детям не особо зашел. Был бы какой симпатичный, может, и играли бы, а этот... Гарри уже крыса натуральная. Мерзей кота в жизни не видела. Ада притормозила, но Яр железной рукой взял ее за локоть и потащил за собой. Тащить было неудобно, потому что одной рукой Яру приходилось тащить Аду, а другой – тачанку. Однако Ада вскоре высвободила руку и произнесла. — Не надо, я сама. — Он сказал, я сама пойду, не трогай меня. Роман остановился, прислонил тачанку к забору и подошел к ним. — Так, — глухо произнес он, — глаза вытереть, волю в кулак собрать, мозги включить. Мы тут ничего сделать не можем и не сможем. И нечего трепать нервы. Поняла? — Поняла, я спрашиваю. — Поняла. Ада судорожно вздохнула. — Я просто... Просто не могу. Ладно, ладно, все, все, Ром, я не буду больше. а, -а знаю я, как ты не будешь, проворчал Роман. Идемте, время уже обеденное. Обедать в этот раз решили у Яра. Не сказать, что вместе они обедали часто, но иногда, когда появлялось настроение, устраивали небольшие посиделки с чаем. В этот раз именно так и получилось. Перекусили наскоро все теми же макаронами, взяли себе по чашке чая и по прянику из свежекупленных запасов. и пошли на улицу, на лавку, стоящую под стеной с южной стороны. Дождь, который пока они шли, все собирался и собирался, в результате так и не собрался. Облака посветлели, ветер стих. «Давай проясним этот вопрос раз и навсегда», — решительно сказал Роман, с удобством усевшись и поставив чашку рядом с собой на лавку. «А то у тебя, Ада, слишком короткая память, и ты, видать, подзабыла, кто есть кто в этой ситуации». «Ты про кота?» — безнадежно спросила Ада. Роман кивнул. «Да все, я понимаю». «Нет», — отрезал Роман. «Вот смотри, кто такой Юрий Витальевич? Он ветеран с наградами, на пенсии. Он в прошлом военный. В невысоком чине, да, но тем не менее. Он военный пенсионер. Он прошел очищающую войну». «Снабженцем», — ехидно добавил Яр. Он тоже сидел на лавке, поставив с собой рядом чашку. «Потому-то ты, Рома, забываешь о главном». Кто по-настоящему воевал на очищающей, на ней же и остался. И на пенсии этот мордоворот оказался в 36 лет. Бездельник хренов. А это не меняет дело, отрезал Роман. То есть это вообще к нам никаким боком не относится. К нам относится то, что если этот, как ты выразился, мордоворот что-то против нас затеет, правда будет на его стороне. И государство будет на его стороне. И милиция. И суд. Потому что он, ветеран, отец двоих детей. Прочно давно женат, обеспечен, лоялен и благонадежен. А теперь ты, гада, посмотри на себя непредвзято, со стороны. Кто ты? Бывшая сиделеца, дальше училка русской литературы, причем ты даже в Москве не работала, потому что тебе запретили в ней работать. Далее. Ты много лет была, считай, тунеядкой, а сейчас ты пенсионерка по старости, с минимальной пенсией. Сидевшая, замечу, пенсионерка. Ни детей, ни замужества, ни общественного положения. Ах да, я забыл. Ты ведь политическая сиделица. Добро ты сел за воровство или драку, но нет, ты идейная. И ты отлично знаешь, где сейчас твои идеи. И соратники. И вот теперь на фоне этого всего, предположим, что ты крадешь этого самого кота. И как это увидит суд, скажи мне: или что еще хуже? Ты бездетная, значит, ты где-то ненавистница. Пробираешься на участок, на котором находятся двое детей, десяти и двенадцати лет. Может быть, твоя цель вовсе и не кот? Может быть, ты задумала что похуже? А кот это просто так, для отмазки. Ты не хуже меня знаешь, какой для этих людей характерен ход мысли. Ром, ну не надо. Надо. Дальше. Кем был Виталий, отец Юрия? Это ты помнишь? Тебе напомнить уже о моих проблемах, которые, замечу, тянулись не один год. потому что я тогда имел неосторожность. Ладно, сейчас не об этом. Но, умная моя, яблоко от яблоньки недалеко падает. И Юрий, уверяю, сумеет развернуть все так, что твои поступки ударят еще и по нам с Яром, потому что всем известно, что мы общаемся. Сколько раз мы говорили, что это все невыносимо. Это пора прекращать. Именно, много. А сейчас, если ты продолжишь делать то, что делаешь, нас никто не выпустит из этого всего, и ничего никогда не прекратится. Может, оно и после нас не прекратится, На сто процентов ни в чем нельзя быть уверенным, я раздохнул. А, мы хотя бы попробуем. А, да правда, ну давай уже дойдем, в конце концов, до луны. Ну вот так, просто. Почти ведь уже дошли. Ну, не можем мы забрать этого котенка. Вас запрут в тюрьме, а меня в дурдоме. без И тут это все продолжится так же, как и сейчас, или станет еще хуже. Ты сама сто раз говорила про условия, про то, что уходить надо вместе, одновременно. Ты это все лучше нас понимаешь. И сейчас вот так, из-за кота. Что важнее, Ада, скажи, весь мир или этот несчастный кот? Я не знаю, шепотом ответила Ада. Но так нельзя. А как можно, Ада? Глухо спросил Роман. Как можно? У кого-то читал и переписал себе то, что успел. Читает нам слух. Это так смешно, но при этом так точно. Называется закон Мёрфи какой-то. Американский военный, что ли, я не поняла. Рассказала маме то, что запомнила, она смеялась. Сказала, что это умно и что для нашей жизни это отлично подходит. Мне тоже так показалось. Обычно смешно, ну или не смешно, то, что с жизнью как-то сочетается. В седьмом классе я читала Беляева книгу «Риэль», и там было про касты в Индии. Когда прочитала, поняла, что у нас в классе тоже есть касты. Просто цветные точки на лоб никто не ставит. И одежду у всех похожая. Но касты есть. И они отличаются точно так же, как в Индии. Есть брахманы. Это самые богатые ученики из богатых семей. Их все уважают и никто не может обидеть. Ледина, например, или Авдеев. Они держатся все вместе и с теми, кто ниже, почти не общаются. Потому что с другими ими разговаривать не о чем. Ефремова с семьей ездила кататься на горных лыжах. Горные лыжи. Только по телевизору их видела. Это для очень богатых. Дальше к кшатрии. Это в Индии воины, а у нас ребята победнее, чем брахманы, но тоже не бедные. У Андреева мать в продуктовом работает, у Комаровой на рынке. Кшатрии хотят стать брахманами, но никогда не сумеют. Хотя и пытаются. Потом идут вайши, их больше всего. Это почти весь остальной класс. Середка наполовинку. Они противные. Заискивают перед кшатриями и брахманами. Мечтает, чтобы их пригласили в компанию, выделывать друг перед другом. А самая низкая каста – это шудры. Вот я есть, шудра. Нас в таких классе всего трое. Друг с другом мы не дружим, но мы все бедные, у нас нет хорошей одежды, нет богатых родителей, и нас поэтому презирают. В компании тоже не зовут. Я как-то сказала в классе, что у меня на даче есть компания, и меня засмеяли. И сказали, что я врушка, потому что со мной дружить могут только такие же, как я. Потом стали обзывать нищебродской сучкой. Ну и ладно. Жалко, что мы можем дружить только летом, потому что в Москве далеко живем в разных районах, а мама не разрешает надолго занимать телефон. И я мало говорю и с Аглай, и с Яном, и Яром. Я по ним скучаю. Скорее бы лето. Берта отложила дневник и произнесла в пространство. «Если хочешь почитать, иди сюда. Не надо так, я же просила». Пятый, который в это время курил на кухне, затушил сигарету и вошел в комнату. «Извини», — виновата сказал он, — «просто было интересно». «Я понимаю, что интересно, но ты же знаешь, не всегда приятно, когда кто-то залезает тебе в голову». «Не кто-то, а я», — признал очевидный пятый. «Бертик, ну прости, я больше не буду». «Знаю я, как ты не будешь». Берта погрозила ему пальцем, впрочем, не особенно строго. «Куда мои мужики подевались?» «Изучают местность, как я понял». Пятый тоже сел за стол, придвинул к себе дневник, но открывать его не спешил. «Ты же хотела посмотреть порталы». «А, ну да», — сообразила Берта. «Чё-то я совсем...» — зачиталась. «Для пятнадцатилетней девочки мысли довольно нестандартные», — заметил Пятый. «Тебе так не показалось?» «Обычно в этом возрасте дети думают о другом». «Скажу больше. Даже я в 15 лет думала о другом», — призналась Берта. «Нет, не о мальчиках, конечно, и не о компаниях. Я больше думал о том, куда поступать, и училась». А папа выдвигал предположение, куда лучше. Я послушалась, кстати. Зря. Потерял два года. Ты пошла в мед? Пятый эту историю помнил, но Берта в подробности не вдавалась. Поэтому знал пятый о том, что с ней было в юности, лишь в самых общих чертах. В училище, поправила Берта. На фельдшера. И бросила, когда осознала, что это не мое абсолютно. Поступила в институт, сперва физика, потом геодезия. Вот на почве геодезии мы с ребятами и познакомились. Берта улыбнулась. Пятый ощутил. Воспоминания были вроде бы приятными, но при этом настолько сложными, что его на секунду захлестнула с головой волна ее эмоций. Тревога, нетерпение, восторг, страх, радость, печаль, солнечный свет, горе, облегчение, грозовые облака, разочарование, снова страх, трепет, опять восторг, грусть. «До этого всего я даже не знал, что можно так любить», — беззвучно сказал он. «Я тоже не знала», — кивнула Берта. «А вот она, кажется, об этом догадывался уже тогда», — Берта кивнула на дневник. «Но что-то я такое в этом всем ощущаю. Не могу пока сформулировать». «Она иначе мыслит», — пятый задумался. «Ты мыслишь, как математик». Эри мыслит символами, а вот Ада создает какие-то кластеры самостоятельно и начинает этими кластерами, по сути, своей этой сигнатуры оперировать. «Вот только одна проблема. Это ее собственные сигнатуры». согласилась Берта. Вот этот фрагмент, да? Девочка понятия, не имеющая ни о психологии, ни о социологии, создает для себя практически правильную картину. Она ведь пишет о социальной стратификации, о расслоении, но она не знает этих понятий и оперирует теми, которые показались ей подходящими. Таким образом, мы получаем сигнатуру с неверным исходным кодом. Ну да, Пятый улыбнулся. Тут вообще, если вдуматься, ошибка практически системная. Потому что в том обществе, которое она описывает, Шудра при благоприятных обстоятельствах может стать брахманом. А вот в Индии этот номер не пройдет. «Верно», — согласилась Берта. «А что по общей ситуации скажешь?» Пятый этого вопроса ждал. Точнее сказать, они с Лином этого вопроса ждали уже четвертые сутки, но Берта против ожиданий с вопросом не торопилась. Проблема заключалась в том, что сказать им было пока что толком и нечего, потому что практически все уже было сказано до них. «Пока ничего», Пятый задумался, подбирая слова. «Мы общались и с местными бардами, и с из из проникающей области, ты же знаешь. Они видят ровно то же, что и мы. Децентрализованный процесс, инфернальный, идущий медленно и вполне себе исправимый, но... Но чтоб что-то исправить, нужно определить причину. И центр, я так понимаю, продолжил за него Берта. Пятый согласно кивнул. «Но если центр, они трое, то...» «Совсем не факт, что они трое», — сказал он. «В том и проблема». Двум сотням бардов предлагали эту задачу, ни один не сумел доказать, что причина происходящего находится в этом мире, и что эти трое являются хоть чем-то вообще. И в первом, и во втором случае мы наблюдали что? Флуктуации. Обе тройки были заметны, различимы. Сейчас мы видим совершенно ровный фон. Все значения находятся в пределах допустимого, причем не в пограничном. «Мы видим сейши, но мы не знаем, кто бросил камень в воду». «Равновесие нарушено, но совершенно непонятно, как именно». «Слушай, а если они... если они умрут?» – отважилась Берта. «Как ты думаешь, это что-то изменит?» «Если честно, мне совершенно не хочется это проверять», – признался Пятый. «Возможно. Но опять же, мы должны докопаться до причины. Есть методы, с помощью которых можно воздействовать на сеть, мы много говорили об этом. И про избирательность, и про взаимодействие на уровне своего круга, и про сферу». И про то, каким образом работает контроль в принципе. То, что мы наблюдаем сейчас, на работу контроля не очень похоже. Но в то же время некие общие моменты есть. Попробуй найти аналогию. Мы с тобой сидим в комнате, да? Душновато. Что можно сделать? Открыть окно, пожало плечами Берта. Согласен. Как это можно сделать? Кстати, открыть самостоятельно, попросить открыть того, кто находится ближе. Результат – окно не повреждено, открыто, в комнате стало прохладно. А тут кто-то выворотил окно вместе с рамой и коробкой, и куда-то уволок. Лето прошло, наступила зима, в комнате дубак, а окно вообще непонятно где, и как вернуть его на место никто не знает. «Прекрасно», – похвалила Берта. «И это сделали они, те оставшиеся трое». «Совсем не факт», – снова повторил Пятый. «Тебе скрипач рассказывал, что было, когда он просто перетащил через сеть секторальную станцию». Это было воздействие на сеть, точнее, попытка работы с сетью. Какой итог? Сетевое поражение, кровь, кишки, распи... Пятый, не надо, я знаю, твердо сказал Берта. Здесь этого всего нет. И следов работы с сетью тоже нет. Пятый тут же сбавил обороты. И вообще ничего нет. Или почти ничего. Они точно не работают с сетью. Будем плясать от этого почти, вздохнула Берта. Уже тридцать лет плясали до нас, заметил Пятый, если не больше. Вот знаешь, с одной стороны, я бы хотел на них посмотреть. С другой, меня это пугает. Или нет, не пугает, это неправильное слово. Что именно? Берта уже догадалась. Яр. Яр и то, что он носит с собой. Пятый встал, вышел, вернулся с пачкой сигарет и пепельницей. Будешь? Будешь, вздохнула Берта. Я посмотрела щитки агентов с ними. Когда? Вчера. Хорошо, что вы уже спали. Потом до двух сидела на кухне, думала... Многие, кто знает вас, они они не в состоянии этого понять. Я тоже поняла отнюдь не сразу. Когда мы только познакомились, я была поражена тем, как скрипач относился в тот период к Иту. Знаешь, как он сам потом про это говорил? Ростальная ваза с атомной бомбой внутри. Он методично, месяцами вытаскивал Ита с того света. Он был как сжатая пружина. Даже нет, не так. У него в кулаке была в тот момент эта сжатая пружина. И разжимать кулак было нельзя ни на секунду. Потом я видела ваши щитки. И твои, и Лина. То же самое. Вы ведь даже не братья, вы больше. Берта вздохнула, затянулась. Я воспринимаю моих даже не знаю. Я не знаю, один у меня любимый муж или два. Я не знала, что ко мне будут потом относиться точно так же. Ладно, это уже другое, неважно. Знаешь, что я боюсь сейчас? Увидеть. Увидеть то, чем это могло кончиться. Потому что яр, он же мертвый наполовину. Равно как и ада. И Роман он тоже. Да, мы любим поносить Джессику, но ее значение в этом всем умолять никак нельзя, ты же понимаешь. Еще бы я этого не понимал. Пятый задушил сигарету в пепельнице и тут же вытащил из пачки новую. Я тоже боюсь это увидеть. И скрипач с этим боятся не меньше. Но им придется. И нам придется. К сожалению, да, отозвалась Берта. Придется. Рик, кстати, сказал, что не видел их четыре года. Даже щитки не смотрел. Я спросила, почему? Он сказал, что это выше его сил. «А наших, значит, не выше», — пятый вздохнул. «Он носит с собой урну, да? С прахом». «Носит?» — кивнул Берта. «Я бы тоже носил, скорее всего. Или он бы носил. Вот он бы точно носил, сто процентов. Кстати, Бертик, тебе не попадалась информация о том, что именно произошло и...» Ри сказал, что все есть в дневниках и в щитках. Берта снова подвинула к себе тетрадь. «Но не в этом периоде позже». В любом случае, нам надо сперва пройти этот, потому что важно, думаю, все. Детали упускать нельзя. Это я тебе, как исследователь, говорю со всей уверенностью. Согласен. Пятый слабо улыбнулся. Давай почитаем вместе. Через час Эри вернется и будем читать втроем. Славно, славно, покивала Берта. Это ее «славно» было обращено уже не к пятому. Она согласилась сейчас с какой-то своей мыслью, пока что неясной, ясной, не но уже собирающийся потихоньку превратиться потом в догадку первый на этом сложном пути. «Да, конечно, мы и так и сделаем. Тебе минералки налить, кстати?» спросил пятый, вставая. Пепельницу и сигареты он решил отнести на кухню. Не совсем это была удачная идея, курить в комнате. И давай окно откроем, а то тут действительно душновато. «Только окно никуда не выноси», полушутя полусерьезно сказала в ответ Берта. «Не буду», кивнул пятый. «Хорошее окно, зачем с ним так?» Оно нам еще пригодится. Вот именно, покивала Берта. Ладно, давай читать дальше.